Глава тринадцатая Как ни странно, покойник не скиз даже на следующее утро, и я слегка встревожился. Неужели близится начало конца? Впрочем, о лохерах мне известно явно недостаточно, чтобы определить симптомом какого заболевания является хорошее настроение, которое они желают проходить. Я пересказал покойнику историю Тарпа, не упустив ни единой подробности, и спросил. Есть какие-нибудь идеи? Кажется, да. Но тех сведений, которые ты мне сообщил, хватит лишь для того, чтобы выявить одну единственную возможность. Что-что? Ты о чем? Твоя подружка оказалась по своей прелестные ушки замешана в похищении сына владычицы Бори. Возможно, она не принимала участия в заговоре, но явно знала о готовящемся преступлении и потому испытывала чувство вины. Я не стал спорить, потому что у меня тоже возникало подобное подозрение. Кстати говоря, приятно осознавать, что у нас с покойником почти одинаково устроил Разница в том, что я колеблюсь, прежде чем принять решение. А гению покойника неведомо сомнение, посещающие простых смертных. Не хочешь поделиться со мной своими мыслями? Зачем? Все настолько просто, что ты способен добраться до истины самостоятельно. Напряги свой умишка. Гарит. Я широко улыбнулся. «Все понятно. Он мстит мне за то, что я осмелился провести в дом женщину и даже оставить ее на ночь». Впрочем, как ни крути, покойник был не в силах сопротивляться благодушному настроению. От женщин, разумеется, одни неприятности. Особенно, когда они перестают заниматься привычными делами. Потворствовать пороку, крутить хвостом, сплетничать, Отпускать колкости, а также вынашивать и воспитывать детей Однако убийство вряд ли является приемлемой разновидностью наказания Продолжая расследование, Гарит, и не забывая об осторожности Мне бы не хотелось, чтобы тебя постигла участь этой девушки Я не могу позволить себе платить за похороны Ты просто сентиментальный старый дурак Я бы сказал, излишне сентиментальный. Ха, вот она голая правда во всей своей неприглядной красе. Если я сыграю в ящик, тебе придется напрячь мозги, чтобы подыскать себе приличную крышу над головой. Гаррит, я личность творческая. Я не стану, а я прекрасный принц, которого не превратила в жабу. Мистер Гарет, в дверь просунулась голова Дин. Что? Снова пришла та женщина. — Та, которая была вчера? — Она самая. По гримасе, которую состроил Дзин, можно было подумать, что у нас в доме пахнет исключительно гнилым луком. — Отведи ее в кабинет и смотри, не позволяй к себе прикасаться. Не то можешь оказаться в интересном положении. Дав ему отойти на несколько шагов, я прибавил в полголоса. — А то еще не ровен час воспылаешь страсти к своим племянницам. — горит ты слишком грубо с ним обращаешься. Он достойный человек который заботится о своих родственниках. Я же его ему отойти, верно? Мне бы не хотелось его потерять. Мне тоже. Я как-то не горю желанием убираться в твоей комнате. Не обращая внимания на попытки покойника ответить, я вышел в коридор. В конце концов, припираться можно с утра до вечера. Амбер производила неизгладимое впечатление. Она сразу поняла, что всё сработало, и попробовала начать с того, на чём закончила вчера. Я согласен найти для тебя деньги, о которых мы говорили. По-моему, нам следует заняться делом, и чем быстрее, тем лучше, пока нас не обошли. Вчера вечером я забросил десяток удочек, но выловил только пустые крючки, поэтому мне кажется, что продолжать расследование лучше за городом». «Ну, Гарит». Амбер явно хотелось пофлиртовать. Впрочем, она поняла, что 200 тысяч золотых марок – вполне уважительная причина для того, чтобы отказаться от игры. «Должно быть, Амбер из тех, кто обожает преодолевать препятствия». Если так, я с ней еще намучаюсь. И куда-то собрался. Я тебе уже говорил, что преступление, куш в котором 200 тысяч марок золота, и сын Раверстикс, требует тщательной подготовки. Следовательно, даже если работали опытнейшие профессионалы, следов не остаться просто не может. Один из способов спрятать концы в воду – заблаговременно все подготовить и потренироваться. И чем дальше от места преступления, тем надежнее. Хотя это вовсе не означает, что похитители спрятали выкуп именно там, где тренировались. Кстати, когда на карту поставлена такая сумма, главное действующее лицо обычно старается устранить всякую связь между собой и жертвой похищения. То есть убивая тех, кто ему помогал? Да. Ужасно. Мерзко и ужасно. Мы живем в ужасное время, в ужасном мире, населенном ужасными людьми. Не говоря уже о гоблинах и вурдалоках. Или вампирах и вервольфах, которые воспринимают людей исключительно как пищу, хотя сами принимают порой человеческий облик. Ужасно. Согласен. Однако нас вполне может ожидать нечто подобное. Итак, ты настроена на продолжать? Мы по-прежнему партнеры, и тебе предстоит кое-что сделать. Мне? Но что я могу? Устрой мне встречу со своим братом и Амирандой. Девушка озадаченно уставилась на меня. В не понимает или предваряется? Естественно, второй. Я ухватился за одну ниточку, и хочу выяснить, куда она приведет. А что за ниточка? Угу. Если не возражаешь, я предпочел бы не отвечать. Ладно. А зачем тебе понадобились Карла и Миранда? С Карлом я хочу поговорить, потому что он единственный общался вживую с похитителями. Правда, я забыл Домину Даунд, которая передавал им выкуп. А Миранда же могла слышать что-нибудь, что окажется полезным. Пойми, я не могу допрашивать Уиллу Даунд. Домино наверняка захочет прикарманить наше золотишко, как только поймет, что мы его разыскиваем. Я прав? Да. Но Карл тоже потребует свою долю. Мы с ним оба мечтаем утрать из дворца. То же самое можно сказать об Амиранде. Устрой мне встречу с ними. и Я постараюсь сделать так, чтобы они ничего не заподозрили. Ладно, но будь осторожен, особенно с Амирандой. О, ведьма! Ты её не любишь? Да как сказать. Она умнее меня. И когда хочет, становится почти такой же красивой. Моя родная мать относилась к ней лучше, чем ко мне. Но не то, чтобы я её ненавижу. Просто мне хочется... Чтобы она куда-нибудь делась. И ей хочется утратить из дворца не меньше, чем вам с братом? Хотя с ней обходится гораздо лучше. Лучше, чем отвратительно, горят все равно плохо. Тогда ты сможешь свести меня с Карлом? Не знаю. Сейчас у него лизнуть вряд ли получится. По приказу Домина Кортер не спускает с него глаз. Уилло говорит, что похищение скоро станет известно. И когда узнает, какой заплачен выкуп, кто-нибудь, вполне возможно, захочет проделать все по-новой. «Такое может быть?» «Почему бы нет? Кругом полно лентяев и олухов, которые пытаются чего-то добиться в жизни, подражая более удачливым, чем они. Вашему семейству опасность будет угрожать до тех пор, пока твоя мать не докажет всем о каждому, что связываться с ней себе дороже». «Да ей, скорее всего, плевать». «Ошибаешься, милочка. Ей далеко не плевать, даже если она терпеть не может своих отпрысков». «Впрочем, я не стал посвящать Амбер относительно символов и ловушек власти» а также насчёт того, как важно для властимущих постоянно подчёркивать своё могущество. Итак, наш следующий шаг — встреча с твоим братом. Если он не может прийти ко мне, я навещу его сам. Кстати, заодно с Эмирандой повидаюсь. Постарайся всё устроить. Я выйду из дома приблизительно через полчаса после того, как провожу тебя. И буду болтаться возле дворца, пока ты не подашь условный сигнал. Какой у нас будет тайный сигнал? Последнюю фразу я нарочно произнёс заговорщицким шёпотом. Моя уловка сработала. Амбер прониклась духом кровавых интриг. «Я посвечу зеркальцем из моего окна. Подожди пять минут, а потом иди к задней двери». «Какое окно твое?» Пока она объясняла, я, слушая в полуха, думал о своем. Решение возникло слишком быстро. Значит, Амбер не впервые подавать сигналы. Наверняка таким способом она извещала о том, что все в порядке своих любовников. Наверное, должно сработать. «А если она меня подставляет?» «Да нет, с какой стати? Ей же до смерти хочется заполучить мамашину денежки». «С такой профессией, как у меня, стать параноиком проще простого. Правда, параноиками, может быть, становиться от того, что слишком часто оказывались в дураках». «Ступай», — сказал я, «иначе тебя хватятся и начнут искать». «Полчаса ничего не изменит, верно?» «Смотря в какой ситуации». «Гарят, когда мне чего-то по-настоящему хочется, я могу по-настоящему заупрямиться». «Не сомневаюсь». Надеюсь, твое премство тебе не изменит, если вдруг выяснится, что не все идет гладко. — Гладко? Это что, может быть опасно? — Шутишь? Не хотел бы разыгрывать мелодраму, но ты даешь, — говорит. — Но вполне может быть, что золото лежит в узкой, глубокой и мрачной долине, по которой нам придется пройти. Амбер взглянула на меня своими огромными глазами, в которых запросто можно было утонуть, затем ослепительно улыбнулась. — Держи у перед носом морковку, и он полезет даже на голый склон. Так-так. Ответ не то чтобы сходу, но по делу. Из коридора на нас смотрел старина один отрабатывавший похожую очередную гримасу. Я похлопал Амбер пониже спины. Молодец, малышка, так держать. Не забудь, я выйду через полчаса. Не хотелось бы слишком долго торчать под окнами. Она повернулась и подарила мне поцелуй, от которого захолонула бы в груди не только у меня, но и у старины Дина. Наконец оторвалась, подмигнула и выскользнула за дверь.